Глава вторая Как же давно она не видела эти розовые городки, ярусами спускающиеся с горы Монте субазио Издалека они казались каменными крепостями крестоносцев посреди пустынь и засушливых степей. Камень горы, камень средневековых борга, камень лестниц вместо улиц и камень мостовых. И лишь войдя в древние ворота, ты понимаешь, почему Умбрию зовут зеленым сердцем Италии? Дело не только в лесах, покрывающих горы, но и в море зелени и цветов, обрушившим свои волны на древние стены и ее средневековых городов. Хотя почему средневековых? На воротах Спеллы написано, что это великолепнейшая колония Юлия, а булыжник на его дорогах сохранился со времен Древнего Рима. Римский Хистпелиум до сих пор жив, хотя давно пала Великая Империя. Или взять Осизи. Легенда связывает происхождение города с Дардана, мифологическим персонажем, основавшим греческий город Троя. Он заложил Осизи за восемь столетий до Рима и, воздавая должное Афине, богине войны и мудрости, построил храм в ее честь. Тот самый храм, который до сих пор стоит на главной площади и называется Санта-Мария-Сопра-Минерва. Над Афиной, которую в итальянском варианте зовут Минервой. Сашин автобус пришел на площадь объединения Италии, откуда видны были и крыши Осизи, и ближайшие городки, а дальше открывалась вся долина и горели розовым пламенем крепостные стены Спелла. Много лет назад в Спелла Саша познакомилась с маленьким маркизом, спасшим ей жизнь. Неудивительно, что маркиз стал ее близким другом, и теперь она приглашена отпраздновать вместе самый важный день в его жизни. Почему маленьким? Девушка с первой встречи прозвала так про себя Клаудио Дельфоско де маркиза Бальони, потомка свирепых правителей Перуджи. Предки были настолько кровожадны, что держали в страхе всю омбрию, а вот потомок... Маркиз в прыжке доставал ей до плеча, обожал крохотные старинные автомобильчики, куда Саша вдвое сложившись и то не влезала, а еще больше — безумные сочетания пиджаков и брюк, в которых главная роль всегда отводилась лимонному цвету. Даже к смокингу, когда разгул фантазии невозможен, Он умудрялся надеть лимонную бабочку. Девушка давно подозревала, что между маркизом и ее несостоявшейся свекровью графини Адели де Лаланте не просто дружба. И не ошиблась, ей первой маркиз признался, что элегантиссима и вредниссима. Аделе в конце концов приняла его предложение руки и сердца. И вот пара собрала самых близких друзей провести неделю в одном из самых известных умбрийских городков. Казалось бы, неожиданный выбор. Но Римленка до мозга костей Адели де Лаланте никогда не согласилась бы выходить замуж в Перудже. А потомок правителей столицы Умбрии ни за что не женился бы в Риме. Компромисс неожиданно нашелся. Умбрия, что важно для жениха, и конкретно город Святого Франциска, на что не может возразить невеста. «Но почему же поздняя осень?» — спросите вы. Понятно, что свадьбы традиционно играют по завершению уборки урожая, но не в ноябре же. Все дело в очаровании и в пустоте. Что приходит в голову искушенному путешественнику при слове «умбрия»? Деревня мечты на гребне холма, состоящая из средневековых домов, узких улочек, застывших во времени, и художественных шедевров. Но очарование быстро тает, когда улочки запружены туристами, к шедеврам не прорвешься, и умение проталкиваться через толпу становится важным навыком любого приезжего. Зато в ноябре люди исчезают с улиц сизи, словно их унес порыв осеннего ветра даже паломники которых здесь большинство, рассеиваются, собираются силами для нового набега на город Святого Франциска ближе к Рождеству. Добавьте сюда дым из каминов с запахом горячих поленьев, виноградные лозы, которые обретают в ноябре пурпурные краски, точь-в-точь точь роскошные вина Монтефалька, отражение разноцветной листвы в спокойных водах озера Тразимена. «Звон колоколов старинных церквей, чьи мелодии смешиваются и тают в прозрачном осеннем небе. И вы поймете, почему для свадьбы выбран именно ноябрь». «Мы уже не молоды. Осень — состояние нашей души», — кокетливо, но слегка печально объяснила графиня. «Саша с этим никак не могла согласиться». Ведь в душе маленького маркиза всегда буйствовало лето, а сейчас, когда женщина его жизни приняла руку и сердце, там расцвела весна. Русская девушка не случайно оказалась в самом близком кругу графини де Ланте. Сначала миновала опасность, что девушка превратится в невестку блистательной графини, выйдя замуж за ее сына, полковника карабинеров Николос Карфоне. Затем она дважды спасла подруг графини. Одну от привидений в замке, другое от греха совершения убийства, а затем, ох, об этом даже вспоминать не хотелось. Интеллигентный, воспитанный, уравновешенный Николо превратился в базарную бабу, услышав, что мать собралась замуж, да еще и венчаться надумала. Ни мать, ни дед, граф Делаланте Сальвиани, 95 лет от роду, ничего поделать не могли. Николо воспринимал второе замужество матери как предательство памяти отца, умершего лет 15 назад. и Изощрялся в оскорблениях по поводу венчания. Возмущался, почему нельзя было просто жить вместе. Зачем позориться перед толпой народа на старости лет? Он называл маркиза фигляром и не слышал увещеваний своего уважаемого деда. Старик-граф заикнулся, что теперь Адели-де-Ла-Ланте, станет не только графиней по происхождению, но и маркизой в браке, поднявшись на одну аристократическую ступеньку вверх. Это сыграло роль красной тряпки. Значит, отец, простолюдин, хоть и генерал Карабинеров, не был достоин брака с его матерью. И Саше не удалось остудить пыл полковника Карабинеров. Стоило завести разговор о свадьбе, как Николо орал и брызгал слюной так, что капли вылетали из телефонной трубки, несмотря на разделяющие их три тысячи километров. Осталось графине Аделе лишь уповать на личное присутствие девушки, которые поручили присматривать за гневным великовозрастным отпрыском, ведь пятый десяток пошел, и надеется, что при ней он никаких фортелей не выкинет, если, конечно, вообще явится на свадьбу. Сашина надежда что на церемонию она приедет с принцем Арсении, растаяла, как утренний туман. Да и сам Лапа отказался при первом же намеке. Ни с кем он там не знаком и непонятно, что ему там делать. А что в таком случае делает нормальная девушка? Правильно, обижается. Вот и поехала Александра Васизи одна, и телефон ее непривычно молчал. И теперь она в одиночестве шла за сеньором с непроизносимой двойной фамилией по крутым улочкам города, над которым возвышался огромный комплекс базилики святого Франциска. Тот, кто отказался от всех благ мира, но не печенье подруги Якобы, покоится теперь в грандиозном и помпезном сооружении. Желание самого святого быть похороненным очень скромно, проигнорировали. Ведь водрузить на знамена можно лишь того, кто у всех на виду. Улица пошла вниз. Базилика осталась слева. На маленькой площади мальчишки играли в футбол. Мяч взлетел и чуть не попал прямиком в синьора Фабио. Рогоцы не схватили мяч и унеслись, прокричав издалека «Скузи!». Сеньор Фабио шустро покатил Сашин чемодан вниз с площади, И вскоре перед ними вырос комплекс старинных зданий с невысокой колокольней над крышами. У колокольни томился от скуки молодой монах. Увидев их приближение, он повеселел и пошел им навстречу. Это фра Аурелио. Он следит, чтобы входы и ворота открывались и закрывались в нужное время. Это мужской монастырь? Нет, женский. Монастырь Сан-Джузеппе, святого Иосифа. Просто в Осизе всегда много народа, и мы решили, что с точки зрения безопасности лучше держать на воротах муж-монаха. Мы, ваш покорный слуга, скромный глава совета попечителей монастыря. Маленькая комната, открывшаяся за дверью колокольни, была очень скромно обставлена. Стол с подсвечником, стопка книг, длинная скамья у противоположной стены. «Я буду снаружи», — сказал брата Урелио. «Позовите, если понадоблюсь». Сеньор Фабио снял шляпу, аккуратно положил ее на стол, предварительно проверив, нет ли пыли. «Мне нужен ваш совет, уважаемая синьорина. Я всего лишь мирянин, который по воле Господа призван помогать этому монастырю. Мой старший брат Фраматео руководит одним из отделов в местной епархии, поэтому у меня есть доступ к внутренним помещениям». «Так что вы хотели мне показать?» «Видите ли, вчера случилось чудо». «Это точно не по моей линии», — улыбнулась Саша. «Мне просто нужен совет». «Тогда рассказывайте». Что она может посоветовать этому лощеному столпу местного общества, у которого брат занимает важный пост в епархии? И не просто в епархии, а в одном из главных религиозных центров Италии. Смешно даже предположить, что ему нужен совет русской адвокатессы. Саше все больше казалось, что дело нечисто. Сеньор Фабио поманил Сашу за собой, открыл неприметную дверь, и они оказались в храме. Вот, он провел Сашу к стене, где между двумя подсвечниками висела картина. Даже Саша, которая кроме Боттичелли и Липпи не узнавала, как ей казалось, работы ни одного другого художника, сразу догадалась, кто ее написал. Его руку нельзя было не узнать. Пинтуритье! Да, кивнул сеньор Фабиа. Эту картину купил и собирался пожертвовать монастырю наш благотворитель, сеньор Антонио Фольетти, но не успел. За два дня до церемонии передачи картины он скоро постижно скончался во время утренней пробежки по горе Субазио. А сколько лет было сеньору? 78. «Да уж, вот не бегал бы, а пил прохладное вино в баре. Глядишь, и Кондратий бы не хватил», — подумала про себя Саша. «Так в чем же заключается чудо?» «Картина пропала». «Так вот же она». «В том-то и дело. Она появилась на стене вчера». «Но зачем вам я? Отправьте картину на экспертизу». После истории с картиной Липпи девушка как заправский специалист Могла даже объяснить, как такие экспертизы проводятся. «Мы не хотим поднимать шум и привлекать внимание в первую очередь прессы. И дело совсем не в восстановлении подлинности. Этого не требуется. Нужна ваша помощь. Вы сможете узнать, откуда она взялась». «На стене? У вас есть камеры? Может, кто-то видел? А этот ваш ключник ничего не знает?» «Нет, не на стене». «В чудо верят, его не проверяют. Вы должны узнать, откуда взялась картина у сеньора Антонио». Саша чуть не присвистнула, вовремя вспомнив, что она в храме. «А родственники что говорят?» «У него нет родственников. Его секретарь обещал проверить счета патрона». «Если это ее, то найти будет легко. Такая картина стоит больших денег». «Тем более». «Возможно, все можно установить быстро и легко». «Но тогда зачем вам я?» «Я слишком известный человек в этом городе, как и мой брат. Стоит нам проявить интерес, об этом будут знать все. А вы не привлечете внимания».